Приложение А. Методология цифрового вихря. Подробные сведения об опросе. В апреле 2015 года центр DBT провел слепой онлайн-опрос 941 бизнес-лидера со всего мира, чтобы понять состояние цифровой революции. Методология составления рейтинга отраслей. Методология составления рейтинга отрасли центра DBT основывается на сочетании сторонних данных и информации, полученной из опроса. Чтобы оценить относительный потенциал цифровой революции в каждой отрасли, мы использовали следующую методологию. Шаг 1. Обнаружение признаков способности к цифровому преобразованию. Анализ способности к цифровому преобразованию в каждой отрасли начался с обнаружения ее основных признаков. Центр DBT полагает, что это значимые показатели относительного потенциала цифрового преобразования для каждой отрасли, поскольку они отвечают на следующие вопросы. Куда вкладывают деньги инвесторы и рыночные игроки? Как много компаний несут революцию в отрасль с помощью цифровых технологий? Когда и с какой силой в данной отрасли может возникнуть цифровая революция? Какие бизнес-модели, скорее всего, будут использовать революционные компании, чтобы преобразовывать отрасли, и каковы их шансы на успех? К какому уровню преобразования могут привести отрасль эти революционные компании? Подробные сведения об опросе. Компания-респондент. Классификация по расположению главного офиса. США – 41%. Китай – 9%. Великобритания – 9%, Индия – 8%, Бразилия – 6%, Канада – 6%, Италия – 6%, Германия – 5%, Франция – 4%, Мексика – 2%, Россия – 2%, Австралия – 1%, Япония – 1%. Компания-респондент «Классификация по отрасли». Фасованные товары повседневного спроса и производства – 23%. Финансовые услуги – 18%. Розничная торговля – 12%. Технологические продукты и услуги – 10%. Здравоохранение – 6%. Телекоммуникации – 6%. Образование – 5%. Гостиничный бизнес и путешествия – 5%. Фармацевтика – 5%. СМИ и развлечения 4%. Нефть и газ 3%. Коммунальные услуги 3%. Компания-респондент. Классификация по годовой выручке. Менее 50 миллионов долларов США 4%. От 50 миллионов до 100 миллионов долларов США 9%. От 100 миллионов до 500 миллионов долларов США 20%. От 500 миллионов до 1 миллиарда долларов США – 20%. От 1 миллиарда до 5 миллиардов долларов США – 22%. От 5 миллиардов до 10 миллиардов долларов США – 11%. От 10 миллиардов долларов США и выше – 14%. Роли и функции респондентов. Топ-менеджер компании, например, исполнительный директор, IT-директор – 33%. Старший вице-президент. Вице-президент 29%. Директор 38%. Информационные технологии 24%. Общее администрирование 19%. Финансы 16%. Производство, поставки, логистика 7%. Продажа 7%. Маркетинг 5%. Обслуживание заказчиков – 4%. Отдел кадров – 4%. Юристы, управление рисками, нормативные требования – 4%. Исследования и разработки – 4%. Другие – 4%. Закупки – 2%. Индикаторы возможностей для цифровой революции. Инвестиции. Уровень инвестиций в компаниях, которые ориентированы на использование цифровых технологий для совершения революции в отрасли. Это показатель того, на что ставят инвесторы, где видят больше всего возможностей для цифровой революции в плане увеличения экономической ценности. Сроки. Период времени до момента, когда цифровая революция начнет оказывать значительное влияние на отрасль и скорость, с которой будут происходить изменения в отрасли. Средний показатель – уровень препятствий, с которыми сталкиваются революционные компании в отрасли и инновационные средства, например, число бизнес-моделей, которые они могут использовать для устранения этих препятствий. Воздействие – степень прорыва, например, влияние на долю рынка лидеров отрасли и уровень реально существующей угрозы, которую представляют революционные компании. Шаг второй – Измерение признаков способности к цифровому преобразованию. Следующий шаг после обнаружения признаков способности к цифровому преобразованию — определение точных параметров, используемых для измерения этих показателей. Рассмотрев десятки потенциальных параметров, мы выбрали те, что перечислены ниже. Поскольку они из разных источников и разных измерительных величин, мы преобразовали их в стандартизированную Z-оценку. Если у показателя было больше одного входного параметра, Z-оценка этих параметров усреднялась. Последний шаг – рассчитать совокупную Z-оценку каждого показателя способности к цифровому преобразованию. Показатели, используемые для количественной оценки потенциала цифровой революции в различных отраслях. Показатель – венчурный капитал в цифровой революции, индикатор – инвестиции. Определение. Число инновационных частных компаний, оцениваемых в 1 миллиард долларов США и выше, в отрасли по состоянию на апрель 2015 года. Показатель. Число лет до цифровой революции. Индикатор. Сроки. Определение. Среднерасчетное число лет до момента, когда отрасль ощутит на себе влияние цифровой революции, по прогнозам отрасли. Показатель. Степень экспоненциальной скорости развертывания цифровой революции. Индикатор. Сроки. Определение. Процент высшего руководства в отрасли, ожидающий, что цифровая революция в их отрасли в последующие пять лет будет расти экспоненциально, то есть изменения будут происходить со все большей скоростью. Показатель. Количество вероятных моделей цифровой революции. Индикатор. Средний показатель. Определение. Среди пяти различных революционных моделей цифрового бизнеса, протестированных в данном исследовании, среднее число руководителей, считающих, что их отрасль будет в значительной степени подвержена влиянию цифровой революции. Показатель – препятствие для входа цифровых революционных компаний на рынок. Индикатор – средний показатель – определение. Процент руководителей из каждой отрасли, которые считают, что препятствий для входа цифровых революционных компаний не существует, их мало или очень мало. Показатель. Вытеснение основных лидеров рынка. Индикатор. Воздействие. Определение. 10 крупнейших компаний по доле рынка, которые по оценкам руководителей будут вытеснены цифровыми революционными компаниями в последующие 5 лет. Показатель. Риск быть вытесненными из бизнеса. Индикатор, воздействие, определение, процент респондентов по отрасли, считающих, что риск вытеснения из бизнеса в течение последующих пяти лет вырастет в некоторой степени или значительно в связи с цифровой революцией. Шаг третий. Составление рейтинга отраслей по способности к цифровому преобразованию. Мы сложили Z-оценки каждого показателя в каждой отрасли, чтобы получить совокупную Z-оценку отрасли. Эти оценки использовались для составления рейтинга отраслей. Отрасли, ранжированные по возможностям для цифровой революции. Номер один – технологические продукты и услуги. Номер два – СМИ и развлечения. Номер три – розничная торговля. Номер четыре – финансовые услуги. Номер пять – телекоммуникации. Номер шесть – образование. Номер семь – гостиничный бизнес и путешествия. Номер восемь – товары широкого потребления и производства. Номер девять – здравоохранение. Номер десять – коммунальные услуги. Номер одиннадцать – нефть и газ. Номер двенадцать – фармацевтика. Шаг 4. Анализ моделей. Оценки, рассчитанные на шаги 3, красноречиво говорят не только об отдельных отраслях. Порядок и группировки отраслей подчеркивают ключевые модели возникновения цифровой революции и внутри одной области, и в разных отраслях. Центр DBT использовал эти оценки и лежащие в их основе данные для глубокого анализа моделей цифровой революции, происходящей в нескольких отраслях и анализа цифрового вихря, который является главной темой настоящей работы. Приложение Б. Диагностика цифровой революции. Первое. Укажите виды ценностей, которые поддерживают ваше положение в конкурентной среде. Приведите примеры. Второе. Ознакомьтесь с бизнес-моделями и оцените текущий уровень угрозы каждой из них по шкале от 0 до 10, где 10 означает серьезную и непосредственную угрозу. Приведите примеры. Третье. Думайте о перспективах. Отталкиваясь от указанных вами основных угроз бизнес-моделям, скажите, за какие виды ценностей вам придется конкурировать в следующие 4-5 лет. Приведите примеры. Четвертое. Определите стратегии защиты и наступления, которые вам потребуются для достижения желаемого положения в будущем. Приведите примеры. Пятое. Покажите свой рабочий лист коллегам в маленьких группах. Возможно, вам потребуется повторить этот процесс для разных направлений бизнеса. Приложение С. Диагностика цифровой гибкости бизнеса. Первое. Оцените ваши текущие способности по шкале от 0 до 10, где 10 означает «очень сильные». Второе. Определите возможности для улучшения и активации каждой способности. Приведите примеры. Третье. Укажите цифровые технологии, инструменты или приложения, которые могут способствовать активации каждой способности, основываясь на знаниях, которые вы почерпнули из книги «Цифровой вихрь». Возможно, вам потребуется повторить этот процесс для разных направлений бизнеса.